Глава двадцатая. Мир. Следующие три дня мы ежечасно и ежеминутно заняты приготовлениями армии, обустройством беженцев и обсуждением военной стратегии. Все так устали, что чуть не падают. Время от времени я обхожу лагерь по периметру, чтобы удостовериться, что моя магия скрывает всех его жителей. Мой сон короток и неглубок, но его хватает, чтобы набраться сил на следующий день. Никто не спрашивает, чем я занимаюсь и почему стою, напряженно уставившись на деревьях. Мимолетно задумавшись над этим как-то днем, я понимаю, что мы все волнуемся. У нас есть максимум несколько недель перед тем, как войска Ангры объединятся, и за это время мы должны стать сплоченной боевой силой. И чем больше мы успеем проделать за день, тем меньше жизни потеряем в грядущей битве. Эти мысли выматывают меня, но я приободряюсь, стоит только взглянуть на Нессу, тихо поющую колыбельную детям. А когда ноги гудят от беспрерывной ходьбы, я нахожу в себе силы двигаться дальше, стоит мне только взглянуть на Кередвен, тренирующуюся с бойцами. Нам крайне необходимо подготовиться к тому, что нас ждет впереди. Мира! Я резко подымаюсь с постели с шакрамом в одной руке и магией в другой. Но это всего лишь Несса. «Не поверишь, что случилось!» — кричит она, подпрыгивая от нетерпения. Я со стоном опускаю шакрам и протираю глаза, прогоняя остатки сна. Что случилось? Сколько я спала? Сколько бы я ни спала, мне все равно не хватило. Ты легла в полночь, сейчас уже полдень. «Все хотели, чтобы ты подольше отдохнула, но я уверена, ты не захочешь это пропустить». Вздрогнув я опускаю руки. Полдень. Мое смятение лишь усиливается, когда я вижу наряды Нессы, платье из пурпурного атласа с золотым теснением. Понятно, что мы одолжили вещи у атомнианцев, но не слишком ли это праздничное одеяние? Несса кружится подметая пол длинной юбкой. Оно чудесно, правда? Но глянь на Кэрридвен, она как закатное солнце. Я недоуменно поднимаю брови. Вставай! Несса хватает меня за руку и вытаскивает из постели. Шакрам падает на пол, туника путается меж коленей, и только сияющая улыбка Нессы останавливает меня от возражений. Несса вытаскивает меня из палатки, за спиной тут же вырастает конол. Он снова взял на себя заботу о моей охране, так как большая часть предвестников расцвета отправилась навстречу беженцев. Хорошо, хоть Несса ведет меня не слишком далеко. Пусть я и не переживаю по поводу своего внешнего вида, но все же королеве Винтера не пристала разгуливать по лагерю в ночной рубашке. Мы подходим к бордовой палатке, украшенной синими лентами, струящимися вниз. Коннелл остается снаружи с атомнианской охраной, а Несса тянет меня внутрь в облако благовоний. Узкое помещение заставлено ширмами и открытыми сундуками, забитыми атласами и шелками. Дендера, Николетта, Шази и Калео со своей дочерью Амели Сидят, развалившись на подушках. При нашем появлении Шази взвизгивает, а Дендера вскакивает. Она здесь. За одной из ширм раздается хмыканье, и на секунду показывается голова Кередвен. Я успеваю заметить яркую золотую вспышку и подпрыгнувшие рыжие кудри. Наконец-то, жар и пламя, я уж подумала, что ты все проспишь. Просплю что? «Дендера тычет мне в лицо голубым атласом, а из-за ширмы Керридвен вылетают туфли. По-моему, я все еще сплю». «Вы осознаете, что нам надо готовиться к войне? Или думаете, мы поразим Ангру в самое сердце, устроив бал? Мы осознаем, что нам надо готовиться к войне», — сжимает мое плечо Дендера. «Поэтому-то и устраиваем бал. В честь чего?» На этот раз, Голова Кэрридвен появляется из-за ширмы не на секунду. Ее локоны убраны под золотую диадему, с которой свисают посверкивающие листочки. Темная кожа расписана золотистыми и коричневыми завитками. «Свадьбы!» — хихикнув, отвечает Кэрридвен. «Я улыбаюсь. Никогда не слышала, чтобы она хихикала. Моей свадьбы. Мы с Джесси сегодня женимся». Она ныряет за ширму, когда Шази бросает в нее оранжевую ленту. «Твоей свадьбы, вторю я!» Дендера радостно кивает. Из последних донесений известно, что через пять дней армии Ангры объединятся. Это, она обводит рукой палатку, необходимость. «Я понимаю, что она хочет сказать. Нам нужен праздник». «Нужен так же, как оружие, которое мы заточим, как доспехи, которые мы наденем. Мгновения покоя и счастья, пережитые сейчас, потом помогут нам сохранить рассудок. Полагаю, это мой наряд. Я беру атласную ткань из рук Дендеры. Она с улыбкой машет мне на другую ширму. Я помогу. Несса. Несса спешит присоединиться к нам. За ширмой они стаскивают с меня серую тунику, и начинают затейливо облачать меня в голубой атлас. Наверное, их научила этому Николетта. Так вот, что Кэрридвен имела в виду, сказав несколько дней назад, что ей самой нужно последовать своему совету. Мне мало что известно об ее отношениях с Джессе, но я знаю, что она давно его любит, и хотя война принесла много всего ужасного, она также вынудила их забыть о разногласиях и помириться. Это прекрасно, Ответить на войну свадьбой. Дендера с Нессой заканчивают колдовать над моим нарядом через полчаса. «Когда я выхожу из-за ширмы, Николеты из Шази уже нет, а растянувшийся на подушках Калео с ленивой улыбкой смотрит на ширму Кередвен. «Ты там еще не готова?» — спрашивает он. «Искусство не терпит спешки, папочка», — отзывается из-за ширмы Амели. «Это не ты выходишь замуж за вентриллианца. С чего ты вдруг так заговорила?» В палатку заходит Лекон. Он оглядывает Калео, затем выглянувшую из-за ширмы и пославшую ему воздушный поцелуй Амели. Ухмыльнувшись мужу, Лекон опускается на подушки рядом с ним. «Уже собираешься выдавать ее замуж?» — поддразнивает он Калео. «За Вентролианца причем!» — хихикает Амели и имитирует рвотные позывы. «Ну, спасибо за поддержку, Амели!» — смеется Керридвен. Но должна признать, что такое искусство не чуждо ни одному из королевств. Ширма складывается под рукой Амели, и девочка выпрыгивает из-за нее, сияя улыбкой, затмевающей клеймо на ее левой щеке. Позвольте представить принцессу Керридвен. Отведя руку, она приседает в изящном реверансе и отходит, представляя нашим глазам принцессу Саммера. Керридвен стоит, уперев руки в бедра. От лица к ключицам спускается золотая россыпь, Волосы горят огнем. Несса права. Она похожа на закатное солнце. У ее темной кожи оттенок природы, на которую опускается ночь. А волосы — алые всполохи лучей. Наряд Кэрридвин довершает образ. Корсет переплетен красными шелковыми лентами и сверкает золотыми бусинами. «Как вам?» Кэрридвин проводит ладонью по бусинам. «Это же искусство, а?» В ее голосе звучит неуверенность, словно она боится, что ее наряд не годится для невесты, которая выходит замуж за монарха королевства, которое славится своими произведениями искусства. Несса и Дендера принимаются уверять Кэрридвен, что все замечательно. Я подхожу к ней, беру за руки и вижу, что их тоже покрывает золотистая вязь. «Ты идеальна», — говорю я ей. «Идеально», — фыркает она, закатив глаза. Вот уж нет, но уж точно умопомрачительно-соблазнительно. Амели хохочет, словно почувствовав, что все нарядились, в палатку заходит Николетта. На ней яркий наряд из оранжевых и бирюзовых шелков. «Мы готовы начинать празденство», — улыбается она. Кэридван высвобождает руки и делает глубокий вдох. На ее лице больше нет ни волнений, ни сомнений, ее глаза светятся счастьем. Церемония устроена столь внезапно, что большая часть жителей лагеря все еще продолжает готовиться к войне. Николетта ведет нас по сумеречной улице мимо марширующих солдат и кузнецов, кующих оружие. Кучка царственных особ, идущих по военному лагерю в роскошных атымнианских одеждах, Откуда эти наряды? Не представляю, чтобы они похватали их в спешке, покидая октубер. Это одежда не колеты, Я подбираю юбки, чтобы не испачкать подол. Мы углубляемся в лес, виляя между деревьев и обходя скопление палаток. Чуть выше начинается подножье кларенских гор, и на нас падает тень от их зазубренных вершин. Николлета поворачивается к нам. «Там все готово для церемонии», — кивает она на уходящую в сторону дорожку. «Джесса ждет тебя вместе с Каспаром. Как сорванный свет ветви устремляется сквозь другие ветви к земле, так, по обычаям Отема, невеста должна пройти сквозь толпу гостей к своему суженому. «Стой!» — машет ладонью перед лицом Кэрридвен. «Гори оно все пламенем, я уже плачу. Идемте за мной!» зовет остальных Николетта, мы будем ждать ее вместе со всеми. Они заворачивают за деревья, а я медлю, глядя на Кэрридвен. Заметив, что я не ушла, она вопросительно поднимает брови. «Я рада, что ты счастлива, Кэрри», — говорю я, опустив ладонь на ее руку. Я тоже смеется она. «Ты не представляешь, как я рада тому, что я счастлива». Сжав ее руку, я отступаю. «Но спасибо», — добавляет она. Видя слезы на ее глазах, я тоже готова расплакаться. «Смотри, не споткнись!» — уже уходя, кричу я. «Ах ты!» Но я уже не вижу ее. Через несколько шагов палаточный лагерь заканчивается, и дорожка, по которой я иду, превращается в туннель, образованный деревьями и густой зеленой травой. Оранжевые, красные и коричневые листья осыпаются дождем, Они устилают землю ковром и пропитывают воздух своим ароматом. Люди, собравшиеся в конце дорожки, ждут появления невесты. Головы джесса и Каспера возвышаются над толпой. Музыканты готовы заиграть, как только появится Керридвен. Под моими ногами хрустят листья, и несколько людей поворачиваются посмотреть, кто пришел. Но музыканты не играют, поэтому большинство людей продолжают глядеть вперед. Друзья Кэрридвен, Лекон, Калео и Амели стоят с детьми Джесса, а тымнянская служанка держит на руках притихшую шази. Справа стоят мои вентарианцы, кто-то просто набросил поверх обычной одежды атласную ткань, а кто-то, как и я, наряжен с ног до головы. Несса машет мне рукой, подзывая к себе Рядом с ней стоят Дендера и Коннелл, но меня притягивает другой человек, и его глаза темнеют при взгляде на меня. На Мезере — истинечерная одежда с красивым золотистым узором, вьющимся по высокому воротнику, рукавам и груди. Волосы стянуты в узел, но несколько прядей отпущены у лица. «Привет!» — шепчу я, встав рядом с ним. «Привет!» — тихо отвечает он. Оглядывая мой наряд, Мейзер проводит пальцами по рукаву, расшитому серебряными бусинами, и мое сердце подпрыгивает в груди. «Ты прекрасна», — говорит он. «У меня кружится голова, я позволила себе любить Мейзера, и теперь таю от любых его слов и прикосновений, и, наверное, улыбаюсь так же мечтательно, как мгновение назад Керридвен. Нужно взять себя в руки, не выглядеть такой беззащитной». Не могу подобрать правильного слова, не могу даже думать, когда Мейзер не сводит с меня глаз и выглядит таким же беззащитным, как я. Когда музыканты начинают играть, разделенное нами чудесное мгновение становится еще волшебнее, играет скрипичная музыка, и гости все как один поворачиваются к показавшейся Керридвен. Я смотрю на Джесса и Каспара, которые стоят впереди. Их руки сцеплены за спиной, Взгляды обращены на принцессу Саммера, на Джессе туника без рукавов, такого же темно-красного оттенка, что и платье Керридвен. На лице красная маска, простенькая и без украшений. Но даже маска не может скрыть восторга джесса при появлении Керридвен. Он расслабляется и расцепляет руки, в его глазах столько любви. Мейзер сплетает свои пальцы с моими. У меня перехватывает горло от того, какую дивную душевную мелодию играют скрипки, от того, как зачаровано, с обожанием и таликой страха смотрит на меня Мейзер. Во мне тоже разгорается искра страха, и я вдруг ясно понимаю, я хочу его. Чем ближе подходит Кэрридвинг Джесси и Каспару, тем громче звучит музыка. Принцесса медленно идет сквозь людскую толпу. Когда она выходит к Джессе, он судорожно хватает ее за руки, словно она парящий листок, который, подхваченный ветром, может улететь. Мелодия стихает, и наступает такая тишина, что становится слышно, как воет ветер. Каспар переводит взгляд с Керридвин на Джессе и обратно, и его губы изгибаются в улыбке. Керридвин Пребен, принцесса Саммера, и Джессе Донатти, король Вентрали, попросили засвидетельствовать и скрепить их союз, начинает Каспар, повысив голос. Мы живем во времена великой боли и страха. Единственный способ преодолеть эту боль — почувствовать столь же великую радость. И эта свадьба, улыбается Каспар, несомненно, огромная радость для нас. Он достает из кармана два предмета — чернильницу и толстую кисть — и показывает их гостям. Как высаженные кольцом деревья растут и, обвиваясь ветвями, создают объединенную нерушимую силу, так вот ими кольцами скрепляются брачные узы. Каспар передает Джесси кисть и открывает чернильницу, первое кольцо. Джесси обмакивает кисть в чернила и обводит плечо Кэридвен ровным черным кольцом. Кэридвен продолжает Каспар, подавая чернильницу ей, первое кольцо. Она забирает кисть у Джесси и макает ее в чернила и склоняется над плечом Джесси. Ее рука подрагивает, поэтому линия выходит неровной, но это совершенно неважно. важно. забирает кисть и делает шаг назад. Теперь вы, одно кольцо, одно сплетенное ветвями дерева. Чтобы не уготовило вам будущее, вы встретите это вместе, Кэрридвен и Джесси, Его речь перестает быть такой официальной, и он с радостью произносит «Поздравляю вас!». Он взмахивает руками, представляя молодоженов гостям, и все разражаются аплодисментами, а музыканты начинают играть быстрее. Кэрридвин с Джесса так пылко бросаются друг к другу с поцелуями, что чуть не опрокидываются на землю. Я с помощью магии поднимаю упавшие листья и заставляю их кружиться вокруг этой парочки. Кэрридвен и Джесса ненадолго отрываются друг от друга, потрясенные парящим вокруг них многоцветьем, а потом счастливые опять льнут друг к другу. «Какая свадьба без пира!» — перекрывает царящий шум голос Николеты. Ликуя гости не спеша следуют за Николеты к подготовленным яствам. Толпа уносит Мезера с собой, и меня подхватывает под руку Несса. «Это было потрясающе!» — восклицает она. «Я тоже хочу атымнианскую свадьбу!» «А как же винтырианская!» — смеюсь я. Несса мечтательно улыбается. «Может, я просто хочу свадьбу? Или даже не свадьбу?» А... Она устремляет взгляд на Керридвен и Джесса, прижавшихся друг к дружке лбами и перешептывающихся. Удивительно, но они выглядят еще счастливее, чем раньше. Джесси пропускает волосы Кэрридован сквозь пальцы. «Это», — заканчивает Несса, — «я хочу это». «Я тоже», — наклоняюсь я к ней. Должно быть, слуги Николеты готовились к торжеству целый день, потому как перед главной палаткой устроено целое пиршество. Вечерний свет просачивается сквозь кроны деревьев, обволакивая лагерь с сумраком приближающейся ночи. Несколько палаток убрали, освободив место для столов и разведенного в самом центре костра. Площадку обтянули по периметру переплетенными лентами, на которые подвесили фонари с золотистыми огоньками, мерцающими на легком ветру. Расположившиеся сбоку музыканты начинают играть бодрую мелодию. «Потанцуй со мной!» Нес хватает Конол за руку. "Чего?" недоверчиво косится на нее, брат. "Потанцуй". Она тянет его к костру в оранжевом отсвете которого уже танцуют пары. Конол переводит взгляд с сестры на меня и обратно. "Не сейчас, Нес", тихо отвечает он. Она расстроена. "Пожалуйста, просит она. Пожалуйста, Конол, нам это нужно". Он и моим братом был Коннелл закрывает сестру собой, словно хочет отгородить меня от их разговора. «Несса», — шипит он, — «сейчас неподходящее». «Коннелл», — прерываю его я. «Она права, тебе тоже необходимо повеселиться». «Хорошо, моя королева», — сдается он, опять обращаясь ко мне по титулу. «Я сдерживаю раздражение, если ему требуется приказ королевы, чтобы уступить сестре, и немного порадоваться жизни, то я не буду выказывать недовольства. Несса уводит брата к танцующим, разводит его руки в стороны и пытается двигаться под музыку, вызывая у Коннелла едва заметную улыбку. Керридвен с Джессе вихрем прилетают мимо них в своем собственном безумном танце. Ритм мелодии ускоряется, и пары кружатся в такт музыки, взметая одежды. Я смеюсь, наслаждаясь смешением цветов вокруг пламенных языков костра, тихими гитарными и скрипичными переливами и барабанной дробью. От жара, пламени и танцующих тел на лбу выступает пот. Я чувствую рядом присутствие генерала. «Как вам свадебная церемония?» — взглянув на него, спрашиваю я. Он наблюдает за танцующими, скрестив руки на груди, или не ответит, или заведет разговор о военной стратегии, но нет, он слегка расслабляется. «Вентарианские свадьбы кажутся мне красивее», — отвечает он. Я удивленно распахиваю глаза. Плечи генерала снова напрягаются. Кивнув в сторону костра, он серьезно и искренне говорит, «У тебя тоже это будет когда-нибудь». «Спасибо», — выдавливаю я. Поперек горла встает ком, сердце ноет. Мою руку обхватывают чьи-то пальцы. «Идем», — тянет меня Несса к танцующим парам. «Мне очень хочется забыться, окунувшись во всеобщее веселье, но я чувствую стоящего за спиной генерала и не могу выкинуть из головы сказанных им слов. Эта ночь творит удивительные вещи. Несса берет за руку меня иконала, и я смеюсь, позволяя увлечь себя в неуклюжий танец втроем». Коннелл улыбается от уха до уха, анесса вся светится. Нас обволакивают звуки музыки, свет костра и аромат еды, корицы, жареной свинины и подогретого с пряностями вина. Заканчивается одна песня, и тут же начинается другая. Кэррид радостно вскрикивает, узнав мелодию. Напряженная барабанная дробь больше напоминает сомерианский мотив, нежели атомнианский. И должно быть, песня действительно сэмерианская, так как Кэрридвен пускается в характерный для сэмерианцев танец, соединив руки и выбивая ногами ритм. Танец принцессы подхватывают ее сэмерианские друзья. Затем Джесса, и вскоре все вокруг костра пытаются копировать их движения, взмахивая руками, стуча ногами и хохоча. конол нерешительно выделывает несколько па и Несса заливается смехом, схватившись за живот. С лица Коннелла нисходит улыбка. Присоединившись к нему, мы раскидываем руки в стороны, снова соединяем их, отстукиваем ногами танцевальный узор. Керридвин хватает за руки Джессе, и ее сомерианские друзья разделяются на пары. Несса обводит взглядом толпу и лукаво улыбается. Я оборачиваюсь посмотреть, что она там заметила, но вижу лишь танцующих людей. «Что такое?» — перекрикиваю я музыку. Несса подхватывает Коннелла под руку и отталкивает меня. «Он мой партнер, найди себе своего». От ее толчка я на кого-то налетаю. Несса смеется, а я замечаю под ладонями полночно синюю ткань, ощущаю твердую грудь и руки на своих локтях. Мезер. Мои щеки опаляет жар. Барабаны выбивают такую неистовую дробь, что ноги сами несут меня в пляс. Прижавшись к Мейзеру, я подражаю волнообразным движением толпы. Он выглядит потрясенным, но быстро опомнившись, включается в танец. Наши тела чуть ли не переплетаются, глаза Мейзера горят ярче огня. Мы никогда еще не были так близки, у меня сбивается дыхание. Мелодия замедляется и снова ускоряется, наращивая темп. Танцоры радостно кричат и двигаются все быстрее. Чем дольше длится песня, тем меньше я ее слышу. Всё уходит на задний план. Я вижу лишь Мейзера, чувствую его тело, ощущаю наше сплетающееся дыхание. Я всегда знала, что он красив, но то, как он двигается, уверенно, настойчиво, страстно, он не просто красивый, он мой. Песня подходит к концу, и я останавливаюсь, Музыканты тотчас играют другую мелодию, но я не танцую. Мейзер тоже медлит, тяжело дыша и всматриваясь в мои глаза. Один вздох, всего один, и Мейзер делает шаг назад. Это приглашение, молчаливый сигнал. Не сводя с меня глаз, он проходит сквозь толпу танцующих и останавливается у края праздничной площадки. Улыбнувшись, направляется к лесу. Магия искрящимся холодом, бежит по венам, сердце бьется в ритме барабанной дроби, вокруг костра и фонарей сгущается темнота. Я устремляюсь за Мейзером в ночь.